Глава двенадцатая. «Кого меньше всех жалко?» На работе все говорили о конкурентах. И только Веста о Стасе. «Девочки, неужели у него невесты нет? Я думала, таких в обязательном порядке женит по расчёту». «Сама у него, поинтересуйся!» — Ольга ей улыбнулась и намекнула, боясь своими словами погасить блеск в глазах. Он упоминал кого-то, кажется. Упоминал, упоминал, кажется, добавил кто-то тихо, чтобы не быть заподозренным в ненужной честности. Машеньку, кажется, произзвучало ещё тише. Девочки, Веста имя, наверное, вообще не услышала. А вы не могли бы не взначай поинтересоваться? Я стесняюсь, подумают ещё чего. Кристина усилила напор. Не могли бы Мы с ней вообще здесь через зубы разговариваем, только Полина не через зубы, но всегда криком. Если кто и в курсе его похождений, то только она переключили внимание на самое агрессивное звено, чтобы самим не отдуваться. Я не в курсе, хотя лично бы и занялась освобождением всех Маш, Вест и даже Евгения Михайловича от этого монстра, но никто слушать не желает, пока сам не столкнётся, завопила я и поспешила зарыться лицом в монитор поглубже, чтобы меня оттуда даже при желании вытащить не смогли. Но Веста ни одного намёка не улавливала. А вы видели, что он сегодня на другой машине приехал? Представляете, сколько у них машин, одна круче другой. Про это девочкам говорить было морально проще. Так ещё бы, благосостояние стрельцов их никто и не сомневался. Какой же у них дом тогда интересный. Веста окончательно погрузилась в фантазии. Девочки, а кто-нибудь бывал у них дома или хотя бы рядом проходил? «Я бывала, но я молчала. Сам Стас ее слишком взвинченного внимания мог не замечать. Он не разыгрывал, что очень расстроен борьбой с Жильцовым. Даже из отдела постоянно уходил наверняка обсудить ситуацию с родственниками». Туда же бесконечно дергали и Настю. «Ее эскизы необходимы для составления судебного иска». Всё это плохо сказывалось на общем настроении. В таких условиях я увидела некоторую выгоду в том, что Стас находится в самом центре производственного процесса. Предатели знают, что они под пристальным контролем, пусть и самого безмозглого представителя начальства. Жаль, что предатель, скорее всего, засел где-нибудь в типографии. А там он, человек-невидимка. И вот Стас снова вернулся, а за ним вплыл Борис Игнатьевич, что случалось крайне редко. Гендиректор толкнул вдохновляющую речь, заставившую многих взбодриться, ещё раз всех похвалил за усердие, призвал не сдаваться и перешёл к совсем обнадеживающему. Если возникают трудности и упадок сил, то что надо делать? Время выдать почти угадала Наташа. Не совсем. Борис Игнатьевич нашёл её глазами: "Устроить праздник, обязательно что-нибудь организуем на следующей неделе. Пусть Рек про видит, что мы ничуть не расстроены потерей нескольких клиентов". За всё это время я отметила одно: директор ни разу не посмотрел в мою сторону, хотя всем широко улыбался, кого-то выделил поимённо. Не думаю, что он винил меня, но уже явно был в курсе решения матери, и это совсем немного сказалось на его желании улыбаться именно мне. Я толкнула плечом Стаса, который остановился рядом и прошептала: "Он уже знает?" "Разумеется", ответил так же тихо. "То есть ты рассказал, что устроил в ресторане?" Нет, конечно. Я же не хочу, чтобы он вычеркнул меня из списка наследников за странное поведение. Ну хоть в чём-то ты проявила ответственность. Слушай, а ты не хочешь ненароком сообщить вести про Машеньку? Про какую ещё Машеньку? Стас нахмурился и уставился на меня. А, -а, а, про ту. Мы с ней расстались. У меня на её вкус характер не очень. «Эх, жаль, что я с той гениальной девушкой познакомиться не успела. Ну ладно, тогда вести можешь не сообщать. А она тут при чём? Не ревнуй сильно, мы просто перешучиваемся, чтобы работалось легче. Я тут со всеми так же себя веду, если ты заметила». Он врёт или ошибается, только слепой не понял, что Веста уже вся в эйфорической влюблённости. Я фыркнула. «Ну да». Никак сдержать свою ревность не могу. Девушка просто искренне к тебя относится, не успела ещё тебя узнать. Думаешь, она симпатичная? Стас теперь посмотрел в ту сторону, где ему улыбался обсуждаемый объект и констатировал: "О, ничего себе. А, она симпатичная. Ты почему мне раньше-то не сказала, Поля, луговая?" Я вздохнула спорим на твою машину, что ты переспишь с ней и сразу бросишь. Он это назвал без паузы, причём ткнул меня рукой в бок, чтобы, пожало, спорим на твою квартиру, что я даже спать с ней не буду, и рукой своей тыче-тыче, чтобы я быстрее согласилась. Квартира у меня съёмная, придурок, так что в случае проигрыша просто перееду, заселяйся коли угодно, если хозяйка разрешит. Забили луговая, я за любые твои хлопоты готов в жизнь рисковать. Я руку-то пожала, но уточнила. То есть Веста тебе не нравится? С ума сошла, да она красотка. Тогда на какой срок спорим? 2 недели давай. Боюсь, после тебя вышвырнут из Стрельцовского клуба за антистрельцовские связи. Не вышвырнут, не слишком уверенно отозвалась я. Борис Игнатьевич никогда не заподозрит меня в лояльности конкурентам, и я не обязана разделять точку зрения матери. Ты сможешь продержаться целых 2 недели? Нет, мы же только про висту говорим, по тому смогу. Забили стрельцов, и отодвинься, у меня от тебя мароз по коже. Ты и тоже не луговыми травами пахнешь. Борис Игнатьевич как раз заверял всех, что в суд выиграть не проблема. Проблема потратить на него время, деньги и тонну нервов. Но это всё мелочи по сравнению с необходимостью наказать подлецов. После этого многие даже зааплодировали. И я снова преддвинулась к Стасу и сказала: Ты сам-то заметил, что мы будем судиться с жильцовым примерно за то же, что ты сам сделал за воровство чужих идей. Но его мы почему-то называем подлецом и дружно ненавидим, а тебя, его высочеством наследным принцем, и в ножке кланяемся. Ничего я у тебя не воровал, ага. А если бы мой проект победил, не победил бы. Ты же и всё слоганы сочиняла, она в кусок клиента внимания не обратила. Он сочные рисунки любит, эффекты 3D и визуальные навороты. У Насти сразу было больше шансов, чем у всех нас вместе взятых. Он и купился-то на нашу фирму по всей ю рекламно-баннеры, которые вы в прошлом году для строй фирмы делали. "Да!" воскликнула слишком громко и снова зашептала тихо. "Почему же сразу не подсказал? А я тебе кто, друг сердечный, чтобы подсказывать?" я чего-то растерялась, припоминая ту историю. Тогда вообще непонятно, зачем ты всё это устроил. Не знаю точно. Плохо подумал, Стас ответил после паузы довольно серьёзно. Ты, когда ко мне домой припёрлась, и начала там подружески заливать. Я вдруг подумал, что так не ровен час ещё и понравлюсь тебе. Я же очарователен и ты бы неизбежно это заметила. Стоило нам только без крика достаточно времени провести. Надо было пресечь на корню все положительные эмоции, потому что твоей влюбленности я бы не пережил. А когда прижала, к тебе сам и поскакал, забыв о рисках. Что? Я в тебя? Ты уж совсем плохо подумал, Стас. Я расхохоталась искренне, не в силах сдержаться. Борис Игнатьевич все-таки заметил мое присутствие, резко обернулся – Я сказал что-то смешное, Полина? Не, Борис Игнатьевич, я отмахнулась со спехом. Просто представила, как после суда те же клиенты назад к нам поплетутся, а мы им ценники поднимем, чтобы знали. Сажрут, и не падут, как дилетантам. А у к ним каждому предателю по полной программе. Мстительно и злобно, но сам настрой мне нравится. Директор всё-таки мне улыбнулся и продолжил вдохновлять присутствующих. Вот, чтобы все держались, как Полина. Мы не проиграем, не можем проиграть. А уж когда станем победителями, позволим себе несходительное благородство. Стас почти бешумно выдохнул. И здесь вылезла в каждой бочке затычка. Ты во мне сомневался? Я сбавила тон, чтобы другие нас снова не слышали. Вам крупно повезло, что хоть одна из луговых на вашей стороне была бы я с матерью у твоего семейства не осталось бы шансов. Ну вот, а меня ещё спрашивают, почему я тебя не переношу. Но всё-таки думаю, что нам стоит на время объезниться и придумать другой план, не такой дурацкий. Ты стерва, конечно, но в такой проблеме стервозность и необходима, а то отец уж больно порядочный и всех такими же считает. Я не ответила. Была бы хоть какая-то рабочая стратегия, то через себя бы переступила и даже со Стасом скооперировалась. Но зачем так собственную психику насиловать при нуле вариантов? Явление директора в обитель простых смертных произвело должный эффект, но волшебство заметно ослабло уже через пару часов. Все снова завздыхали, а кто-то спросил, «Веста, я правильно поняла, что тебя в наш отдел перекинули, потому что на рынке РЭКПРО нарисовались. Наши уже тогда предвидели сокращение объемов заказов из соответственно штата. Вполне вероятно, — она не думала отрицать, — но меня как специалиста ценят, потому я бы без места не осталась. Ситуация, вдруг повернутая таким боком, стала выглядеть иначе». Первые удары рынка придутся на крупнейшие отделы. Мы определённо в центре риска, и далеко не каждый из нас ценится так же высоко, чтобы просто в другом, не столь заполненном отделе сразу место отыскалась. Но пока мы погружались в уныние, иммунитетное от увольнения весто снова перешло на своё. Когда же праздник устроят? Как думаете, девочки, ресторан снимут или прямо в офисе организуют? Вот было бы здорово, если Все прекрасно понимали, что она корпоративную вечеринку рассматривает лишь как шанс, но на фоне общего настроя её восторги звучали неуместно. И Ольга не выдержала, завопив: "Стас, «А почему бы тебе сегодня Весту домой не подвезти? Ей так сильно твоя машина понравилась, что ты обязан их познакомить ближе. Поговорите там, Машенька, обсудите планы на будущее троллевали. Веста, ты же на окраине живешь. Как, кстати, все успеете». «Да без проблем», – Стас от неожиданности растерялся. «Я как будто хоть и раз отказывался, а уж подвезти Весту на окраину сочту за удовольствие». Чего так орать-то? Вы все от Луговой нахватались. Хорошему вы чему от неё научились, хотя чего в ней хорошего? Вот и ладно, отрезала Ольга его типичное излияние в мой адрес. Полина, не сметь, Вяче, тихо, Полина, держи себя в руках. Всё, вопрос закрыт. Стас треливали с вестью, Полина с каталогом, а теперь за работу. Достали уже свои романтические лясы точить. Невеста немного покраснела, но было явно довольно неожиданным поворотом. Я прикрыла улыбку ладонью, с таким напором он мне ещё и спор проиграет, который вылетел из головы. Повезло всё-таки, что коллектив на моей стороне. Вон, даже невесту не пожалели, кинули в пасть всеми презираемому придурку.